Глава вторая. Полудитя, полудикарь. Со времени трагического происшествия на рифе прошло уже пять сезонов дождей. Пять долгих лет гремели валы, и морские чайки кричали вокруг фигуры, чье заклинание создало таинственную преграду через лагуну. Дети так и не вернулись на прежнее место. Они держались позади острова и лагуны, Достаточно просторный и красивый мир, но безнадежный, если говорить о помощи цивилизации. Ибо кому из моряков, изредка причаливавших к берегу кораблей, придет в голову обследовать лагуну и остров вероятнее всего, что ни одному. Время от времени Дик отправлялся на шлюпки на старое пепелище, но Эмелина отказывалась сопровождать его. Он главным образом наведывался туда за бананами так как на всем острове была всего-навсего одна группа банановых деревьев, та, что росла у водопада в лесу, где они нашли зеленые черепа и бочонок. Эмилина никогда не оправилась вполне от драмы на рифе. Ей показали нечто, значение чего она смутно поняла, и место, где это случилось, осталось навсегда облечённым ужасом и страхом. С Диком совсем не то. Конечно, он тогда сильно напугался, но мало-помалу чувство это изгладилось. В течение этих пяти лет Дик построил три дома. Он засадил грядку тара и грядку потатов. Он изучил каждую лужицу на рифе на две мили в оба конца, и вид, и нравы их обитателей, хотя имена последних и были ему неизвестны. Немало он перевидал Диковиного за эти пять лет, начиная с боя между китом и двумя молотильщиками за рифом, продолжавшегося целый час и окрасившего волны кровью, и кончая падежом рыбы, отравленной пресной водой, заполнившей лагуну от небывало сильных дождей. Он изучил наизусть леса задней части острова и все формы жизни в них, и бабочек, и птиц, и ящериц, и странного вида насекомых, Необыкновенные орхидеи, иные прекрасные другие отталкивающие, как подлинный образ разложения, но все до единой странные. Он добывал тут дыни и гуавы, и хлебный плод, красные яблоки таити, бразильские сливы, таро в изобилии и много других лакомых вещей, но бананов здесь не было. Это временами огорчало его, так как он не был чужд человеческих слабостей. Хотя и Милина и спрашивала Коко о дике, но делала это она только для разговора, так как превосходно слышала его в соседней бамбуковой роще. Вскоре он и сам появился, таща за собой две бамбуковые жерди и отирая пот со лба. На нем были надеты всего-навсего старые панталоны, уцелевшие до сих пор из добычи шенандуа, и при виде его было на что посмотреть. Русый и стройный, более похожий на 17-летнего юношу, чем на 15-летнего мальчика, с живым и смелым выражением лица, полудитя, полумужчина, полудикарь, полуцивилизованный человек, он одновременно ушел вперед и назад за эти 5 лет дикой жизни. Он сел рядом с Эмилиной, попробовал на палец лезвие старого кухонного ножа и начал обстругивать одну из жердей. «Что ты делаешь?» — спросила Эмилина. «Багор!» — кратко отвечал Дик. Не будучи угрюмым, он, однако, не тратил слов попусту. Говоря с Эмилиной, он всегда выражался короткими фразами. В то же время он приобрел привычку говорить с неодушевленными предметами. С багром, который остругивал. С миской, который вырезал из ореховой скорлупы. Что касается Эмилины, она и в детстве не была болтливой. В ней всегда была какая-то скрытность, какая-то таинственность. Хотя она говорила мало и почти всегда о будничных нуждах их жизни, ум ее блуждал в отвлеченных пространствах в мире химер и грез. Что она находила там, никто не знал. сама она быть может меньше всех. Дик, наоборот, всецело принадлежал минуте и по-видимому окончательно забыл о прошлом. Однако и на него нападало подчас созерцательное настроение. Тогда он целыми часами пролёживал, свесив голову над прудом, изучая странных его обитателей, или неподвижно просиживал в лесу, наблюдая птиц и ящериц. Птицы подходили так близко, что он легко мог бы зашибить их, но он никогда их не трогал и вообще никоим образом не нарушал покоя диких лесных созданий. Остров, лагуна и риф — Были для него тремя томами большой книги с картинками. Точно так же, как и для Эмилины, только говорили они каждому из них разное. Краски и красоты всего этого питали какую-то таинственную потребность в душе девушки. Жизнь ее была долгим мечтанием, прекрасным видением, но все же смущаемым тенями. По ту сторону голубых и разноцветных пространств означавших месяцы и годы, она все еще могла видеть, как сквозь тусклое стекло Нортумберленд, смутно дымящийся на диком фоне тумана, лицо дяди Бостон, а ближе трагическую фигуру на рифе, все еще смущавшую ее сон. Но Дику она никогда не говорила обо всем этом. Точно так же, как прежде, хранила в тайне содержимое коробки. Свое горе, когда лишилась его, так и теперь она хранила в тайне то чувство, которое внушали ей эти воспоминания. Они породили в ней смутный страх, никогда не покидавший ее, страх потерять дико. Нянюшка Стэннерт, дядя, туманные бостонские знакомые — все они ушли из ее жизни, как сон или тень. И тот, другой, тоже, да еще таким ужасным образом. Что если у нее отнимут еще и дика? Давно уже ее угнетала эта неотступная забота. Но еще несколько месяцев тому назад страх ее был главным образом эгоистическим, страх остаться одной. В самое же последнее время страх этот изменился, стал острее. Дик сделался иным в ее глазах, и боялась она теперь за него. Собственная ее личность странным и внезапным образом слилась с его личностью. Жизнь без него казалась немыслимой, а между тем страх не уходил, стоя темной угрозой в лазуре. Иные дни бывали хуже других. Сегодня, например, было хуже, чем вчера, как будто за ночь к ним подкралась какая-то опасность. А между тем небо и море были безмятежны, солнце золотило цветы и листья и голос рифа доносился, как напев колыбельной песни. Ничто не говорило об опасности и недоверии. Наконец Дик закончил багор и встал на ноги. «Ты куда?» — спросила Эмилина. «На риф!» — отвечал он. «Начался отлив!» «Я пойду с тобой», — сказала она. Он вошел в дом, чтобы надежно спрятать драгоценный нож. Потом вышел с багром в одной руке и длинной лианой в другой. Лиана предназначалась для нанизывания пойманной рыбы. Дик спустился к шлюпке, привязанной у берега к вбитому в мягкую почву колу. Эмилина уселась, и они отправились. Начинался отлив. Я уже говорил, что в одном месте риф далеко отстоял от берега. Лагуна была так мелка что во время отлива можно было бы пройти поперёк неё вброд, когда бы не разбросанные там и сям ямы футов в 10 глубины да большие залежи истлевшего коралла, в котором можно было погрязнуть, не говоря уже о морской крапиве. Были там и другие опасности. Мелкая вода в тропиках всегда изобилует неожиданностями в смысле жизни и смерти. Дик давно запечатлел в своей памяти расположение лагуны. И хорошо, что он обладал тем свойством ориентироваться, которое служит главной опорой охотнику и дикарю. Благодаря расположению коралла в виде ребер, вода от берега к рифу направлялась дорожками. Только две из этих дорожек представляли достаточно свободный проход до конца. Во всех остальных шлюпка неминуемо застряла бы на полпути. Дик привязал лодку к выступу коралла и помог Эмилине выйти, после чего разделся и принялся за ловлю. Он носился на окраине прибоя, являя довольно-таки дикую картину с багром в руке на фоне брызг и пены. Временами он бросался ничком, прицепившись к уступу коралла, и волны бились вокруг и перекатывались через него, после чего он вскакивал и отряхивался, как собака, блестя влагой с ног до головы, и снова принимался за охоту. Минутами к Камелине доносилось его ликующее гикание, сливающееся с громом прибоя и диким криком чаек и она видела, как он погружает Багор в лужу и тотчас вскидывает его кверху с чем-то сверкающим и извивающимся на конце. На рифе он был совсем другим, чем на берегу. Дикость окружающего странным образом вызывала наружу все, что было дикого в его природе, и он убивал. Убивал без конца, ради самого разрушения, истребляя гораздо больше рыбы, чем они могли съесть.